Часть 1 «Думаю, что я всегда боялась Санты». Напротив Сары, в кресле, сидел мужчина в напряженной позе. Это выглядело странно, неприятно. Она предположила, что ему так же некомфортно, как и ей. Доктор Хан не отводил глаз от блокнота, покоящегося у него на коленях. «Правда?» «Да, правда. Я имею в виду, почему его не нужно бояться? Он же ведь страшный».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 «Вам нужно предупредить всех, мы же впускаем это чудовище в дом, черт возьми! Каждый год люди относятся к нему так, как будто он мягкий и пушистый медвежонок! Нас учили этому с пеленок, но это не так! Он смертельно опасный монстр, и я должна знать, что вы перескажете всем эту историю!» Доктор Ханс смотрел на Сару в замешательстве, затем он потряс указательным пальцем.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 А рассказа выполнена специально для паблика экстремального хоррора и Нового года. He's coming to town.